Глава девятая. Ангоз. Да, именно. Невозможно перевести, но потому и точно. Дмитрий Николаевич Луговской положил деньги на контуар. Он не стал садиться за столик ради рюмки кальвадоса и пошел к выходу из кафе. Пожилой господин в потертом пиджаке, сидящий за ближайшим к контуару столиком, оторвался от газеты, которую читал по-старому, на палке и прощально махнул рукой. «До свидания, мсье», — сказал Гарсон. Поверх жилета он был одет в белый фартук до пят, и походка у него была такая, что сразу становилось понятно, что имеют в виду, когда говорят, что в кафе платишь за шаги, Гарсон. В «Леду Мэкот» платили главным образом за то, что в его укрытых темными деревянными панелями стенах нет пошлого запаха богатства а есть амбиенс, атмосфера, настроение, стиль парижского большого кафе. Этот стиль сохранялся даже сейчас, хотя и кафе уже было чересчур туристическим, и от его великих посетителей остались только фотографии на стенах. Все равно оно было полно жизни, как сам Париж, и ничто не могло этому помешать. Луговского знали в Ледуме Год все годы, что он жил в Париже, то есть полвека. В этом бесконечном времени, наверное, никто и не заметил, что несколько лет он здесь не появлялся. Он уехал из Франции в 1939-м, ушел на фронт из Москвы, попал в плен в Германии и вернулся из немецкого лагеря в Париж в 1947-м. Значит, не был здесь восемь лет. А восемь лет — это слишком небольшой промежуток для «Ледуме год». Если вас видели здесь одновременно с Пикассо и Кзюпери, а потом спустя 30 лет вы приходили сюда выпить кофе в то же время дня, что и Сартер. Кофе у нас тогда готовился еще не в машине, а в Перколаторе. Вы помните, мсье? То кто заметит, что вы отсутствовали какие-то несколько лет? Вероятно, мсье воевал. В Резистанс? Ах, на русском фронте! Да, война всех разбросала по свету. Благодарю вас, мсье. До свидания, мсье. Доктор Луговской ценил холодноватую ласковость, которой было отмечено общение в любом парижском кафе. И в Ледуме год, конечно, тоже. Эта манера общения, чуть отстраненная, но искренняя, да что же не неискреннего в том, чтобы относиться к постороннему человеку не так, как к близкому, была частью великого парижского одиночества, особого, соединенного с усталой уверенностью в том, что ты в этом городе свой. Он был в этом городе свой. Здесь прошла почти вся его жизнь. И в этом, при всей его любви к Парижу, было теперь для Луговского что-то страшное. Получалось, что огромная часть его жизни, та, что была связана с Россией, просто исчезла. Париж сомкнулся над нею, как река, и следа от нее не осталось. Впрочем, это казалось ему страшным лишь в тот первый год, когда он вернулся сюда после немецкого лагеря, из которого его освободили американцы. Тогда ему казалось, что он сходит с ума. Что же это, он опять в Париже? А Нина, а Таня? Где они? Может быть, только привычка к парижскому стойкому одиночеству его спасла. Ну и Маник с Машей, конечно. Луговской вышел из ле дю -Мекот. Майским вечером на бульваре Сен-Жермен было людно. Звучали веселые голоса, откуда-то доносилась музыка, и ничто не говорило о той печали, соединенный с почти физической болью, которую он назвал словом «ангос». То есть не он назвал, это слово существовало в языке объективно, оно было отмечено французской точностью и ясностью, но при этом обозначало чувство такой глубины и тревожности, которое мало была свойственна французскому сознанию. «Оказывается, у меня есть лингвистические склонности», подумал Луговской с усмешкой. Возможно, от меня-то они и передались тани Раньше, лет пятнадцать назад, такая вот мимолетная мысль о старшей дочери была бы для него невозможна. Слишком мучительно она была для него тогда, а потому мгновенно перекрывала все воспоминания. Да и не только воспоминания. Саму возможность жить и дышать тогда перекрывала ему любая мысль о семье. Он именно так и называл это про себя. Мысль о семье. Без уточнения о какой. Он еще не мог тогда думать о маленькой Маник, как о своей семье. И лишь потом, когда она родила Машу, Луговской стал соотносить это слово с ними обеими, а не только с Ниной и Таней. Клиника, в которой он прежде был хирургом, а теперь лишь консультировал, находилась поблизости, в квартале Сен-Жермен. Чтобы ехать в море, где они жили, Луговской спустился в метро. Маник давно уже колесила по всему Парижу на автомобиле, но ему не хотелось приобретать этот новый навык. Это было бы, наверное, так же безответственно сесть за руль в его возрасте, как и продолжать оперировать. Да, оперировать он перестал. Вождение автомобиля так и не освоил. Старость, старость. Впрочем, мысль о старости доктора Луговского нисколько не угнетала. Он полагал гуманным, что его жизнь угасает себе, И угасает потихоньку. Да и что его должно в этом смысле угнетать? Конечно, Маник и Маша станут горевать о нем. Это будет искреннее горе. Они обе очень искренние девочки. Ну что же, с этим ничего не поделаешь. Он много старше жены, и вполне естественно, что уйдет раньше ее. Конечно, Маше лучше было бы расти с отцом, чем без отца. Но если смотреть на вещи со здравым прагматизмом, Он не оставляет дочь в беспомощном положении. За свою докторскую жизнь он заработал, хотя и не огромные, но вполне приличные деньги. И Моник после смерти родителей располагает собственными средствами. Так что в материальном отношении жизнь их дочери устроена. А в отношении нематериальном ничего устроить все равно невозможно. Это объективно так, и было бы так, даже если бы Маша родилась в годы его молодости, как Таня. Много ли сумел он помочь Тане в те свои годы? Луговской вышел из метро в Море, прошел через площадь Вагезов. Он любил этот квартал за аристократическую обветшалость. Даже не верилось, что когда-то Королевская площадь была одной из самых блестящих в Париже. Под аркадами еще стоял последний уличный торговец. Он продавал оловянных солдатиков. Дмитрий Николаевич вдруг вспомнил, что у него нет подарка для дочери к завтрашнему дню ее рождения. Его охватил стыд, как он мог это упустить? Ведь помнил все утро, а потом вот погрузился в дела в клинике. А теперь он уже ничего не успеет, до поезда осталось полтора часа, он зайдет домой за вещами и сразу поедет на Леонский вокзал. Он подошел к лотку, на котором были выставлены солдатики. Когда Маша была маленькая, то любила игрушки, сделанные по образу и подобию больших людей и предметов. Разнообразные антикварные фигурки здесь, на площади вагезов под аркадами, продавали уже и тогда. И она могла разглядывать их часами, и Луговской с удовольствием покупал их ей, хотя это было не удовольствие. Но ведь теперь она большая, она выглядит взрослее своего возраста. И даже не то чтобы выглядит, Вообще-то Маша довольно хрупкий ребенок, но по самой сути своей она взрослее десяти лет, серьезная барышня. Луговской улыбнулся, вспомнив Машину серьезность. «Это Д'Артаньян?» — спросил он, взяв с прилавка оловянную фигурку в голубом плаще. «Может быть, Атосмсье?» — ответил продавец. «Или Арамис?» — «Слишком строен, чтобы быть Портосом». «Все-таки, я думаю, Д'Артаньян. Слишком пылок, чтобы быть Атосом или Арамисом». «Да», — продавец вгляделся в лицо оловянного мушкетера. «Наверное, вы правы. Во всяком случае, это редкий экземпляр. Настоящий люкот, не какая-нибудь полая британская поделка. Чувствуете, какой он тяжелый? У меня он один, вы видите. Хотите купить для себя? Для дочери. У нее завтра день рождения». Только я не уверен, что ей понравится оловянный мушкетер. «Я думаю, понравится», — улыбнулся продавец. «Ваша дочь до сих пор частенько подходит ко мне. И я же вижу, с каким восторгом она разглядывает моих солдатиков. В конце концов, не обязательно, чтобы девочка любила только кукол. Мушкетер, подаренный отцом, ведь это талисман на всю жизнь. Он будет ее охранять». «Кажется, Моник уже купила подарок от нас обоих», — подумал Луговской. «Да, она говорила, а я забыл. Так и не сумел я стать заботливым отцом ни для одной из своих дочерей». Когда была маленькой Таня, он работал дни и ночи. Они с Ниной бежали из России в чем были, и пока добрались из Константинополя в Париж, кончились даже те небольшие деньги, которые удалось вывести из Крыма. Нина была беременна потом ухаживала за ребенком, да и вообще она мало была приспособлена к жизни. Так что от его работы зависело тогда их существование в самом прямом смысле слова. И ничего удивительного не было в том, что у него не оставалось времени на дочку. А теперь... А теперь у него не осталось сил. Душа его истощена. Он просто старик, и жизнь в нем угасает. Я возьму мушкетера для своей дочери Мсье, — сказал Луговской. — Пусть он ее охраняет.